Глава 92. «Теперь вы узнаете обо мне». «Ты так говоришь, будто, будто что-то может измениться», произнес Канхен, стараясь казаться спокойным. но Даже сквозь его улыбку отражалось нескрываемое беспокойство. «Больной ублюдок!» Отрубить человеческую руку не так уж и просто. Кости необходимо ломать чем-то похожим, хотя бы на кувалду, а плоти мышцы резать острым мечом. Человек в здравом уме просто не может отрезать свою собственную руку. Но находящийся перед ним парень сделал это и даже не издал ни единого возгласа. Но это ничего не изменит. В момент, когда он отрезал себе руку, он превзошел Канхена на безумстве. Это факт. Впрочем, он все равно его не боялся. Хоть перчатка больше не может оказывать блокирующий эффект, парень все же потерял одну руку. Он прекрасно понимал, что потеря конечности в бою для игрока равносильно смерти. Как знать, чуть позже ты сам все поймешь. Кан У схватился за отрезанную руку. Хоть теперь он и мог использовать магии, ситуация, как сказал Кан ничуть не изменилась. Даже наоборот, стало еще хуже. Время действия гнева Кракена кончилось, одна из рук была отрезана, а из-за того, что он до этого использовал три силы одновременно, магии почти не осталось. Ничего не поделаешь. Кан У перевел дыхание. Отступать уже было некуда. Риск был слишком велик, и поэтому он изначально не хотел использовать этот способ. Но в данной ситуации выбора не оставалось. «Да что ты сможешь с таким телом?» Он резко разжал кулак, которым держал хидну Поскольку Кан У вернулась магией, ее силы тоже восстановились, и девушка мягко приземлилась на землю. Я защищу тебя! Ихидна встала между Кан У и Хёном, однако парень подошел к ней сзади и положил руку на плечо. Сегодня я сам. Кан У, будь здесь. Кан У дал четко указание Ихидне, и она тут же замерла. Указание, отданное хозяином, который не может воспротивиться подчиненное существо. Она, прикусив губу, подняла на него взгляд, готова вот-вот заплакать. Кан уздела вид, что не заметил ее, пошел вперед. Как знал, что однажды это пригодится, парень коснулся правой рукой груди. По большей части он применял силу клинка, силу ускорения и силу темного копья, так как они были удобны в использовании, но они ему совсем не подходили. Для него самой подходящей и эффективной являлась всего лишь одна из сил. Сила пожирателя. Он закрыл глаза и сосредоточился. Его угрюмость постепенно начала сменяться умиротворенностью. Манман -ман джон Показался безграничный океан. Океан наполненный магией, океан, перед которым находились три двери. Кан-У направился к самой маленькой из них. Коснувшись дверной ручки, по его телу пробежали мурашки. Расстилающийся позади него океан заволновался, будто желая поглотить парня. Кан-У на мгновение заколебался, но затем еще крепче схватился за ручку. Дверь открылась, и через щель начала проливаться энергия. Манмаджон. Первая дверь была открыта. Кровь, что текла из отрезанной руки, окрасилась в черный цвет и стала вязкой. Кожа тая опускалась вниз. Начиная от груди переходя к горлу, плечам, рукам и ногам, все его тело таяло, замещая слизью. Что это? канхьон нахмурился, наблюдая за этой жуткой картиной. К горлу подступало дурное чувство, его посетила мысль, что что-то явно не так. Что происходит? Слизь начала приобретать форму тела, сейчас Кан У выглядел в разы страшнее Канхиона, превратившись в демона. Как такое вообще возможно? Он представлял только один выход из ситуации. Сжав кулаки, демон перевел дыхание, сосредотачивая в них маги. Он создал новую перчатку. Приготовления были завершены, и он, топнув ногой, полетел своим огромным телом в сторону Кан-У. Кулак, соприкоснувшись с желеобразным телом Кан-О, образовал в теле крупную дыру. Пэк Кан-Хён рассмеялся. «Ха-ха, ничего не изменилось. Тебя все так же легко атаковать». Одним ударом он, можно сказать, уничтожил половину тела. Сейчас, в отличие от того момента, когда Кан-У пытался нападать на него с копьем, парня оказалось поразить куда проще. «Эй, отреагируй как-нибудь!» Закричал кан -Хён, ощущая, как внутри нарастает беспокойство. к «Ка кан у Эхидна, увидев дыру в его груди, побледнела и хотела броситься к парню. Но приказ хозяина не позволил ей сдвинуться с места. Девушка прикусила губу и продолжила наблюдать. А? Произошло нечто неожиданное. Огромная дыра в груди парня начала затягиваться, поглощая в себя находящийся в ней кулак канхена. Из черной субстанции начало что-то показываться. Рот? Показался рот с белоснежными клыками. Причем рот был не один. По всему телу начали появляться десятки, сотни таких же ртов с клыками. Что вообще? Не успел он договорить, как из его уст вырвался мучительный вопль. Повившиеся многочисленные рты острыми зубами оторвали с руки кусок его плоти, по размерам совпадающим с несколькими пальцами. Если сравнить рану со всем остальным его телом, то укус был совсем незаметен. Однако, если таких укусов станет много, то все изменится. Острые клыки, впиваясь в руку с легкостью, разрезали плоти кожу, вырывая ее куски. Пэ в торопях постарался выдернуть руку из груди Кан У, но сделать этого ему не удалось. Поэтому он, сосредоточив во втором кулаке маги, замахнулся на парня. Однако, произошло то же самое, и второй кулак оказался затянутым в тело Кан-У. Слизь, формировавшая, полетела в сторону его глаз. «Не, не может!» Когда слизь коснулась лица кан на ней появился рот, что выкусило его глаз. Он терял рассудок, и по телу начал разлетаться сильная боль. «Ш-что это?» Он никогда не слышал о чем-то подобном. «Да что уж там, он даже вообразить такое не мог. Монстр? Демон?» Он не знал, каким словом можно описать находящееся перед ним существо. Страх перед неизвестностью начал окутывать его сознание. Канхён в гневе топнул ногой по земле. «Думая, что я, Пэг Канхён, проиграю такому монстру!» Его тело задрожало. Он постарался резко дернуть кулаком, но никакого толку от этого не было. Канхён прикладывал усилия, но это не дало никаких успехов. Его руки лишь затянуло глубже. Селись продолжала выкусывать плод чудовища, перенося ее на отрубленную руку Кан У. Сосредоточившись, он сконцентрировал всю магию в одном месте. Собрав всю имеющуюся энергию в застрявший телекан у конечности, он заставил магию взорваться. От ударной волны находящейся рядом скульптуры разлетелись по сторонам, и автомобиль с легкостью отлетел назад. Однако, это не помогло его выбраться из пожирающей его материи. Нет, даже наоборот, черная плоть, будто впитав в себя энергию, начала пожирать его с еще большей жадностью. В итоге черная слизь обволокла почти все его тело и лицо Канхёна побледнело. «Не, не…» Он увидел вновь появляющиеся белые клыки. Теперь таких ртов было уже не сотни, а тысячи. Все попытки освобождения были бесполезны. Он будто находясь на глубине океана, пытался сражаться с водой. Его слизь окончательно покрыла все его тело, пожирая со всех сторон. Складывалось впечатление, что он оказался в озере, полном пирании. Что происходит? Раздался в его голове вопрос. Голос, принадлежавший демону, которого он призвал в свое тело: «С Спаси меня! Ты просишь меня о помощи. Что происходит? Канхен слил свое сознание с сознанием демона. Разумеется, проделывая подобное, была велика вероятность потерять контроль над телом, но в данной ситуации другого способа просто не было. Однако ничего не изменилось. Став одним целым с Канхеном, демон заорал, что было мочи, и крик его наполнил голову Канхена. Демон, увидев происходящее глазами парня, отчаянно завопил. «Зачем? Зачем ты связался с этим монстром? Ты назвал его монстром?» «Ой, глупец! Идиот! Лучше бы сразился с великими демонами, с сатаной или Баалом!» Крик, наполнен отчаянием, он был обескуражен взволнованным, наполненным ужасом воплем дьявола. «Ты о чем сейчас вообще? Как он может сравниться с семью великими демонами?» «Семью демонами? Семью, говоришь? Очнись, человек!» – кричал демон. «Они давно мертвы. уничтожены стоящим перед тобой монстром!» «Что это?» «Он самый великий из демонов, пожиратель пожирателей! Тупица, почему ты об этом не знаешь?» Канхену из-за их слияния начал передаваться страх демона. «Он никто иной, как сам дьявол!» Вырвался душераздирающий крик. Канхен по-прежнему не понимал, о чем говорит демон. «Дьявол! Властитель девятитысячного круга ада!» «С чего бы такой персоне быть здесь, на земле?» «Такого не может быть! Это просто не имеет смысла!» Бесчисленные рваные раны потеряли чувствительность, и Канхен перестал ощущать всякую боль. Все, что у него оставалось, небольшое количество плоти и остатки помутневшего сознания. Черная слизь вновь стянулась, возвращаясь к Кану, и в ней вновь что-то образовывалось. Огромный рот, способный за один раз сожрать остатки плоти Хена, который тут же распахнулся. Острые большие клыки впились в то, что осталось от чудовища, и вместе со звуком, способным напугать кого угодно, рот поглотил Канхена.